И это при том, что Ромка далеко не худший представитель сапиенсов. Он не... Тебя еще совести хватает его защищать? Бросил нас трудную минуту. Ромка же не знает, что она трудная. Если бы я сказала... Если бы ты сказала, то через два часа тебя в деревне уже не было бы. Нафига нам такое счастье? Если честно, счастьем с моей точки зрения в настоящий момент даже не пахло.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 «Если не перевоспитаешь мужа в первые пять лет совместной жизни, читай, самой придется перевоспитываться. Пусть он помучается!» Я согласно кивнула, но червь в сомнении терзал мою нежную душу. Настроение было безнадежно испорчено. Добравшись до деревни, мы первым делом направились к дому Ирины. Подъехав к калитке, увидели в соседнем дворе Валеру. Вместе с отцом он возился с каким-то ящиком. Подошел к калитке, дождался, когда мы выйдем из машины, и крикнул «Привет!» «Здравствуйте!» Неохотно отозвались мы, вовсе не собираясь заводить с ним беседу. Увидев, что мы направляемся к дому соседки, он вновь крикнул «Вы к Ирине? Она в город уехала!» «Давно?» «Утром, часов восемь. Я ее и отвозил. Первый автобус идет только в 9 а ей срочно надо было в город. А зачем она вам?» «Хотели кое-что уточнить», — неопределенно ответила Женька. «Кое-что?» — не унимался Валера. «По поводу трупа?» «Вовсе нет. Что нам, больше поговорить не о чем?» — обиделась я. «Мы о цветах спросить хотели», — нашлась Женька. «У нее такие цветы красивые?» «Ах, вот что! Придется с этим подождать. Я думаю, никакого особого дела в городе у нее нет». Просто ее достали вопросами, вот она и решила уехать. Значит, в тот момент, когда мы въезжали в город, Ирина была уже там. Теперь я очень жалела, что мы не встретились. Хотя до той минуты была уверена. Разговорить Ирину будет не так просто. С унылым видом мы вернулись к машине и поехали к себе, наблюдая повышенное оживление в деревне. Граждане сбивались кучками у колодцев сидели у палисадников на скамейке и с интересом провожали нас взглядами. Стало ясно, что недавние события все еще будоражат воображение населения, и мы в разговорах и домыслах занимаем не последнее место. «Притормози!» – сказала Женька. Я сбросила скорость, не понимая, что она задумала, пока не увидела на скамейке возле девятого дома Патрикеева в компании Надежды Николаевны и мужичка в тельняшке. Троица внимала художнику, соседу Лаврушина. Выставив вперед левую ногу и простирая руку к слушателям, тот что-то с увлечением говорил, позой и вдохновенной речью напоминая вождя мирового пролетариата. «Анфиса, может, ему в самом деле жить негде?» сказала Женька, имея в виду Патрикеева. «Где-то он жил до сих пор», – пожала я плечами. «Все равно, как-то нехорошо получилось. Выгнали человека из родного гнезда». «Не преувеличивай. Не буду, но нехорошо. Давай его к себе возьмем». Я закатила глаза, а Женька потерла нос. «Чего ты? Я полгода дом продать не смогу. Пусть пока поживет. Вроде не чужой человек. Опять же, мужик в доме». «Он на вид неказистый. Думаю, больше бутылки в день ему не выпить. А такие траты наш бюджет выдержит. Что скажешь?» «Не знаю». Я пожала плечами, прекрасно понимая Женькины чувства. В самом деле, как-то неловко получилось. «Ромка твой не приедет. Так сколько же нам еще у соседей ночевать?» Вдруг Патрикеев не согласится. «Согласится! Пойду на мировую!» Женька вышла из машины. Я на всякий случай последовала за ней. При нашем приближении слушатели заметно напряглись. и Только художник продолжал ораторствовать с прежним пылом. «За свои права надо бороться!» Донеслось до нас. «Ага!» — кивнула Надежда Николаевна. «Вот сейчас самое время!» И покосилась на Патрикеева. Тот при виде Женьки испуганно поёжился. «Дядя Миша!» — задушевно начала подруга. «Извините, что я с вами утром грубо разговаривала. И про магазин напрасно сказала. Что вам там делать? Идёмте домой!» «Все спокойно обсудим». «Иди, Миша, иди», – оттолкнула его в плечо Надежда Николаевна. «По-хорошему-то всегда лучше. Не убьют же тебя». Зря она это сказала. Судя по физиономии дяди Миши, такого развития события он не исключал. «Так я это... без претензий. Оставила дом племянницы и оставила. Хозяин, как известно, барин». «Я с совершенно добрыми намерениями», – заверила Женька. «Иди уже!» – еще раз подтолкнула его Надежда Николаевна. «Может, чего и решите. Деваться-то тебе некуда». Напутствуемый таким образом дядя Миша подхватил рюкзак и с опаской побрел к машине. «Магазин в деревне есть?» – спросила его Женька. «Есть, как не быть. Поехали туда». «Купим бутылку, отпразднуем счастливую встречу». Упоминание о бутылке отнюдь не успокоило Патрикеева. Подозреваю, он решил, что на уме у нас недоброе, но в машину все-таки сел и, как проехать в магазин, указал. Женька отправила его за бутылкой, дав денег. Вернулся он несколько повеселевшим. Дома мы быстро собрали на стол, дядя Миша был тут же. От предложения умыться с дороги отказался и внимательно наблюдал за нашими действиями. Наконец сели обедать, выпили за знакомство. Дядя Миша закусил и малость приободрился. Далее дело пошло веселее. Мил он из топочки, но подливал себе часто. Через полчаса уже пребывал в легкой эйфории. Называл меня Анфисушкой, а Женьку племянницей. И утверждал, что счастлив с нами познакомиться. Решив, что времени до того момента, когда он свалится под стол, осталось немного, мы поторопились с вопросами. «Где вы были все это время?» – спросила подруга. «В соседнем районе. Дом строил у одного богатея. Не дом, а домище. Ух, красота получилась, а не дом. Весь резной, точно терем. У меня, между прочим, руки золотые. Ага. И пью я вполне умеренно. Когда работаю?» «Да я б и из этого дома дворец сделал, если б не братец ее, змей библейский. С таким разве уживешься? Уж я и так, и сяк. Какое там? Если мужик совсем не пьет, это ж ненормально. Хорошему-то человеку чего не выпить? А если не пьет, значит, в нем какая-то червоточина сидит. Как пить дать?» «Точно!» — отдохнула Женька. Сегодня с нами ты не пьёшь, а завтра родину продашь. Вот-вот, и я говорю. Мысли в голове не те, от того он и таился, а хорошему человеку. Дядя Миша, вы с Дарьей Кузьминчиной давно развелись? Вмешалась я, стараясь направить разговор в нужное русло. Да уж, считай, три года. Это всё брат её. Хотя, конечно, была и моя вина, — вздохнул он и добавил стыдясь. «Загулял я малость». «Запил, что ли?» – влезла Женька. «Ну и запил». «Соседка там, где я работал, была такая...» Он покрутил в воздухе рукой, а мы с Женькой глаза закатили. Дядька, оказывается, не промах. «Ну, я и прильстился А кто-то Дарье донёс. Она сразу на развод. А я что? Ладно, думаю, не хочешь жить со мной, так разводись». «Да и не было никакой жизни из-за брата. Если бы не он, разве ж я бы загулял? Да никогда. Я ведь понимаю, женщины, они верности хотят, чтоб значит...» Тут он еще выпил и посмотрел на нас с удивлением, будто впервые увидел. «И вы согласились на развод?» – подсказала я. «Согласился, ага. Я, сказать по правде, к тому времени уже у Нюси месяца два жил». «Хорошая женщина. Главное, никаких тебе братьев». «А что теперь с Нюсей?» – проявила интерес Женька. «Сын у нее вернулся. Сидел сын-то. И вот, свалился на голову, прости господи. Хуже Дашкиного брата. Такой мерзавец. Все из дома тащит. Инструмент мой и тот пропил. А куда мне без инструмента?» Мы сочувственно покивали. «В общем, дал я Дарье развод». Отказался, так сказать, от всего имущества, супружницы все оставив. И вот сижу теперь у разбитого корыта. Кто ж знал, что брат-то ее помрет скоро? По виду и не скажешь, что мужик хлипкий. Никакой тяжелой работы с роду не знал. Сидел себе, бумажки перекладывал. И надо же, помер совсем молодым. Я полезла с очередным вопросом. «Значит, ваши отношения с братом Дарьей Кузьминичной не сложились?» Как они могли сложиться, если он на голову-то слабый? Даром, что ученый, а голова как та с худой. Поговорить с ним было нечем. Опять же, не пьет. И Дарья с ним точно с малым детем носится. Шуметь не моги. Телевизор включить тоже. Брат увидишь ли, мешаешь. А что он такого делал, чтобы ему мешать? Действительно, оживилась я. А что он делал? Так ничего. — развел дядя Миша руками. — Сидел у себя в кабинете с какими-то бумагами. Тарья говорила, изобретает чего-то. Только ничего путного все равно не придумал. Одна блажь. Мне сказывали, что он к учительнице местной таскался. Я-то надеялся, может, женится он, к ней уйдет. Она хоть и старше его была, но еще ничего себе женщина. А он с ней, оказывается, разговор разговаривал. И все записывал. А то в район уедет. Всю пенсию на дорогу проматывал. Зачем он туда ездил? Кто ж знает. От него слова не добьешься. Все молчком. А Дарья шипит. Не приставай к нему, дело не твое. Мое дело, видишь ли, работать с утра до ночи, Чтоб дармоед этот на моей шее сидел. Да и сказать по правде, При мне он вовсе никуда не ходил и не ездил. Дома сидел, как приклеенный. дарьи говорила, болезнь на него так повлияла. «Нелегко вам пришлось. Не то слово. Да разве ж я б ушел? Оставил дарью такую хорошую женщину, если б не этот Лёва. Голова у него как есть на бекрень была. Дарья на меня обижалась, что я о нем в деревне худое говорил. Так ведь доброго-то не скажешь». «Правду люди болтали. Дом-то того». Да и брат с сестрой не лучше. «Что значит того?» нахмурилась Женька. Дядя Миша вылил остатки водки в рюмку, выпил залпом и загрустил. «Нечисто здесь!» произнес он зловещим шепотом. «В смысле грязно?» съязвила Женька, которую беседа с ним стала утомлять. «В другом смысле!» оглянувшись через плечо и поежившись, заявил дядя Миша. «Нехорошее место!» И на людей действует. С катушек люди съезжают. Вот как. И не денешься никуда. Дом не отпускает. лёвки квартиру в селе предлагали. Так он ни в какую. Ага. Хотя я бы на его месте бежал отсюда. Только пятки сверкали. То, что вы убежали, мы помним. А ему-то зачем? — Ему-то, может, бежать не положено, — степенно кивнул дядя Миша. «Он с ними, это, общался». «С кем?» – насторожилась Женька. «Вот я скажу, а вы не поверите. Решите, что я тоже того. Мы поверим», – поспешно сказала я. «Я когда сюда пришел», – зашептал дядя Миша, то и дело поглядывая назад, словно опасался, что нас подслушивают. «У них одна комната была заколочена». Мы с Женькой переглянулись и стали слушать с большим вниманием. «Я саму собой спросил, что так? А Дарья мне и говорит, пол там провалился, вот брат и заколотил. То, что Лёва до такого додумался, ещё куда ни шло. Руки-то у него не из того места росли, ничегошеньки делать не умел. Но я-то плотник, мне-то такое. Короче, я Дарье говорю, пол я починю, это ж плёвое дело». Только стал гвозди из двери выдирать, этот на меня коршуном налетел. «Не смей!» — говорит. «Я ему чудак-человек, сделаю пол в лучшем виде». А он аж побелел весь, трясется, и ну орать. «Дом не твой, и нечего здесь распоряжаться». Я плюнул, да и ушел. Очень мне обидно стало. Я ж хотел как лучше. К вечеру лёвка вроде успокоился». Ну и Дарья ему наверняка сказала, что дурит он. Чего комнату заколоченной держать? В общем, подошёл он ко мне. Не то чтоб извинился, но, вижу, переживает. Даже выпить предложил. Впервые, значит, за неделю нашей совместной жизни. Я порадовался, не совсем пропащий думаю. Сели мы здесь, на этой самой кухне, разговариваем о том, о сём. А когда Дарья ушла телевизор смотреть, он мне и заявил, «Соврал, — говорит я, — прополыто. Дарью пугать не хотел. Я глазами хлопаю, не пойму, о чем он. Слыхал, — говорит, — разговоры в деревне про Яшку Каина. Дом у нас того. В той комнате тетка, сестра моей матери, удавилась. А я, — говорит, — ее грешную, бывает, вижу, по дому она ходит. Я поначалу думал, спьяну он, а у него глаза такие, знаешь, вроде за моей спиной видит что-то». Ходят, говорит, по дому, дверью скрипят до да половицами. Забил дверь, тетка ходить перестала. Ты, Дарья, мол, не рассказывай, не пугай ее. Я пообещал, а сам подумал, братец-то, видно, спятил, распокойников видит. А потом дней пять прошло. Выпил я с соседом, вернулся поздно. Все уж в доме спали. Иду мимо двери, а там скребется кто-то. И такой страх на меня напал. Аж волосы дыбом. А из-за двери вроде манят. Миша! Не помню, как до кровати добрался. Рухнул к жене под бок. Трясет всего. И с той поры, как иду мимо комнаты этой, так страх и накатит. Никакой жизни не стало. Терпел я сколько мог. А потом на заработки ушел. Постылил мне дом этот. Ясно. Кивнула я, косясь на Женьку. Рассказ дяди Миши произвёл таки на неё впечатление, хотя она могла бы сообразить, что в действительности прятал в той комнате брат Лёва. Выходит, труп появился в доме до замужества Дарьи Кузьминичны. Хозяйка о нём не знала, чего нельзя сказать о её брате. Вот только что это за труп? Откуда взялся? А главное, кому сейчас он понадобился? Полная неразбериха и никаких идей». Обозрев стол соловевшим взглядом и не обнаружив на нем ничего для себя интересного, дядя Миша закрустил. «Вам где постелить?» – предупредительно спросила я. Он обернулся и сказал. «Я это, пожалуй, к Надежде пойду. Мир не без добрых людей». «Зачем же к Надежде?» – удивилась Женька. «Живите здесь». «Дверь в комнату, о которой вы говорите, мы, кстати, открыли», – добавила я. И никаких привидений не видели. Комната как комната. Женька при этих словах мрачно хмыкнула. «Ну, конечно!» — со вздохом ответил он. «Дядя Миша, не стыдно вам верить в такие глупости?» — попеняла я. «Вы же взрослый человек. И должны понять, все эти сказки Лев Кузьмич вам рассказывал, чтобы от вас избавиться». «Вот ведь вражина!» — покачал головой дядя Миша но чувствовалось, не очень-то мои слова его успокоили. «Вы же хотели наследство получить, а теперь из дома бежите!» — добавила я, но и это не особо подействовало. «Девки!» — жалобно сказал он. «Продавайте его к... продавайте, то есть...» «Дурное место! Пусть с этим домом чужие люди мучаются! А вы, я вижу, женщины добрые! По что вам такая обуза «Продадим!» кивнула Женька. «Вы слышали, что вчера здесь убийство произошло?» «Как не слышать? Первым делом рассказали. И ведь где убили-то? Опять возле этого дома. А кто?» то опешили мы. «Ясное дело, кто?» – проворчал дядя Миша. а лес мужик куда не надо и сразу камнем схлопотал. Привидения камнями не дерутся. О чем вы знаете?» «А этот? Полтергейст. Об нем по телевизору говорили. Я сам слышал. Чем хочешь по башке даст, хоть и камнем. Никакого полтергейста здесь нет», — возмутилась я. «А есть злонамеренные люди, вот их и следует опасаться, а не каких-то глупых выдумок. Вам есть где остановиться?» «Прибьюсь где-нибудь. За хлеб и воду спасибо. Он, должно быть, имел в виду водку. Пойду я». Пока Женя дом не продала, вы можете здесь жить. Ни — Ни-ни! — он отчаянно замотал головой. — Чтоб я здесь один остался! — Вы не один, вы с нами. На втором этаже комната есть свободная. Идемте, я провожу. — Я это... к Надьке! — заволновался дядя Миша. Тут входная дверь хлопнула, и мы услышали голос Сергея. — Соседи! — позвал он. «Мы на кухне», — ответила Женька. Через мгновение Сергей вошел в кухню и с некоторым удивлением уставился на дядю Мишу. «Здрасте», — кивнул тот. «Здравствуйте. Ужинаете? Садись с нами», кивнула Женька. «Правда, водка кончилась». «Это не проблема. Могу домой сходить. У меня найдется, что выпить». При этих словах дядя Миша заметно оживился и о Надьке на время забыл. «Неси!» – вздохнула Женька. дядь миш нам сказки на ночь рассказывает. Самое время напиться!» Сергей сбегал домой и вернулся с бутылкой коньяка в руках, а из кармана ветровки торчала бутылка водки. Я только вздохнула. Женька поднялась, нарезала овощей, разогрела котлеты и рукой махнула. «Наливай!» Дядя Миша предпочел водку. Мы пригубили коньяк. «Вы в город ездили?» Спросил Сергей. «Ага. Есть новости?» «Что ты имеешь в виду?» Не поняла я. «Ну...» Он замешкался. «Про парня. Того, что убили, ничего нового не слышно?» «Может, и слышно, но мы не в курсе. А в город ездили к тетке на кладбище». Кстати, повернулась я к дяде Миша. «Почему Дарью Кузьминичну похоронили в городе?» — Так ведь мать ее там, — удивился он. — Что значит рядом? А мать почему там похоронена? Ведь здесь есть кладбище. — А мать к бабке хотела. не там всем семейством. — Бабка что, в городе жила? — Выходит, так. — Я не знаю. Дарья мне ничего такого не рассказывала. — Жаль. — Почему вас это интересует? — вдруг спросил Сергей. — Хочу побольше узнать о своей родословной. — ответила Женька. — Вот так живешь, живешь и не знаешь, кто у тебя в родне затесался. Может, я сижу на золоте-бриллиантах и об этом не догадываюсь. Услышав про золото-бриллианты, Сергей насторожился. Что-то я не понял. — А чего тут не понять? — усмехнулась Женька. — Вон в деревне болтают про яшку Каина, который здесь клад зарыл или в доме спрятал. — чипуха отмахнулся Сергей. Какой клад? А все эти разговоры про то, что дом с привидениями, вы ведь с Лаврушиным знакомы? Да старшим я имею в виду. Вот он эти сказки любит, даже картину нарисовал. А младший? – спросила я. Что младший? – не понял Сергей или не пожелал понять. Он в эти сказки верит? Не думаю. Он ведь не идиот. Только идиот может решить, что где-то в доме спрятан клад. Или вы другого мнения? — усмехнулся он. — Нет, мы с тобой согласны. Но людям свойственно увлекаться собственными выдумками. Мы хотели бы знать, откуда эти слухи. И вообще, надо бы покопаться в истории семейства. Вдруг да и найдем что интересное. — Если только для твоего очередного романа, — пожал Сергей плечами. Женька, которая к разговору, казалось, не особо прислушивалась, тихонько удалилась из кухни. А вслед за этим у Сергея зазвонил мобильный. Он достал его из кармана, взглянул на дисплей и едва заметно пожал плечами, вроде бы пребывая в недоумении. «Ты ответь, ответь!» – кивнула я. «Не пойму, кто звонит», – сказал Сергей. «Женька». «Женя?» – удивился он. Тут и Евгения Петровна вернулась. Сергей перевел взгляд с нее на меня, ожидая объяснений. «Откуда у тебя мой номер?» – все-таки спросил он. «Раздобыли в конторе дом для тебя», – язвительно ответила Женька. Сергей протянул. а И вроде бы охладел к теме, но подруга пожелала получить объяснение. «Оказывается, ты хотел купить этот дом?» Дядя Миша при этих словах мутно посмотрел на соседа, потом подпер щеку кулаком и задремал. Если Женька намеревалась смутить Сергей своим вопросом, то не преуспела. Ни малейшего намека на недовольство или неловкость в нем не наблюдалось – Скорее, легкое удивление Женькиной язвительностью. «Хотел», — кивнул он. «Не я, приятель. Я же вам говорил». «Он нам говорил?» — повернулась ко мне Женька. «Не припоминаю». «Как же», — удивился Сергей. «Я же вам сказал, если будете продавать дом, покупателей я вам найду. Вспомните, мы еще о цене говорили. Приятель, кстати, дом покупать передумал. Но у меня полно знакомых, а здесь рыбалка отличная». «Про рыбалку помню», — ревнула Женька. «А чего ты нам не сказал, что обращался в эту контору?» «Зачем? Когда мы познакомились, я решил, что без конторы обойдемся, чтоб лишние деньги не переплачивать». А потом приятель от своей идеи отказался. И вовсе говорить стало нечем. «А чего тетку в конторе не предупредил?» — нахмурилась Женька. «Забыл. У меня, знаешь ли, после этой находки... В общем, не до тетки мне сейчас». Из головы не выходит тот парень. «Чего б тебе так переживать, раз вы даже не знакомы?» «Может, для тебя нормально находить покойников?» Возмутился Сергей. «А у меня такой первый раз. Вот и стоит он перед глазами. К тому же я из дома выходил в ту ночь. Конечно, я только по двору прошелся, постоял у машины назад, но если у ментов не будет подозреваемых, они точно прицепятся. Оно мне надо, вот я и переживаю». Мы с Женькой переглянулись. Объяснение было вполне удовлетворительным. И труп найти удовольствие небольшое, и менты вполне могут прицепиться. И история с покупкой дома, с моей точки зрения, тоже звучала правдиво. Почему бы и нет? Женька, как видно, рассудила так же. Взгляд ее, обращенный к Сергею, заметно потеплел. Возможно, она решила, что не все симпатичные блондины непременно жулики. «Надеюсь, вы-то меня не подозреваете?» — нахмурился он. — Что мне за дело до какого-то типа из Колыпина? Да если бы я имел ко всему этому какое-то отношение, уехал бы утром в Москву, и пусть бы его нашел кто-нибудь другой. Этот довод меня особенно не впечатлил, но я с готовностью кивнула. — Мы не подозревали. Просто то, что ты не рассказал о своем приятеле, нас насторожило. — Ага, — кивнула Женька. — Может, ты на мой клад позарился? — Не хотелось бы тебя разочаровывать, но в клад я не верю. Это просто глупые россказни. Лёва клад бы точно нашёл. Тут он слегка смутился, точно сказал лишнее. А вот в вашей библиотеке я бы с удовольствием покопался. Здесь, насколько я знаю, есть интересные экземпляры. Я в таких делах кое-что смыслю. И мог бы помочь книги выгодно продать. — Откуда ты знаешь? Ты что, видел библиотеку? Невинно поинтересовалась я. Он слегка смутился, но лишь на мгновение. «Валерка, — рассказал, — Лаврушин. Он в этой библиотеке не раз копался. Его отец дружил с братом вашей тётки. Конечно, Валерку интересовали в то время всё больше приключения, но он говорил, что видел старинные книги. Разумеется, он может ошибаться. Я вам уже рассказывал. К вашей тётке я обращался. Но почтенная дама приняла меня за жулика, а я просто хотел ей помочь». «Редкие книги, говоришь?» В Женькиных глазах появился алчный блеск. «А сколько, к примеру, они могут стоить?» «Женя, как я могу ответить на этот вопрос, не видя книг?» «Давай посмотрим библиотеку, составим опись, тогда станет ясно». «Когда посмотрим?» – разволновалась Женька. «Да хоть завтра». «Почему завтра, а не сейчас?» «Сейчас, если честно, настроение не то. Второй день хожу, как в тумане». Тут нам пришлось обратить внимание на дядю Мишу. От легкой дрёмы он перешел к богатырскому сну, сопровождающемуся громким храпом. Пулак из-под выскользнул, и головушка со стуком опустилась на стол. «Слабоват, дядя!» – взглянув на него, вынесла вердикт Женька. «Надо его на покой определить!» Сергей вызвался помочь. Подхватив мужичка под руки, Женька с соседом перетащили дядю Мишу в гостиную где я спешно приготовила ему постель. Он пробормотал что-то и опять захрапел, а мы вернулись на кухню. Женька в кои-то веки решила вымыть посуду. Как правило, это было моей почетной обязанностью. Я присела на подоконник. Сергей вскоре оказался рядом. Вдруг протянул ко мне руку и сказал. — У тебя кое-что в волосах. — Что? — испугалась я. — Пёрышко, — успокоил он, обнял меня за плечи и снял с волос перо. Видно, когда я дядю Мишу укладывала спать, оно вылетело из подушки. «Анфиса, он с тобой заигрывает!» хмыкнула Женька, наблюдая эту сцену. Я собралась ответить, но тут взгляд мой упал за окно, и я слабо пискнула. Через парк решительно шагал Роман Андреевич. Наши глаза встретились, и его взгляд не судил ничего хорошего. Прикинув, как выглядела сцена с пером со стороны, я на всякий случай затасковала. Оказалось, не зря. Ничего не подозревавший Сергей стоял рядом, опёршись на подоконник. Я запоздала, метнулась от него в сторону, и тут входная дверь грохнула. Женька едва не подпрыгнула от неожиданности, ещё не зная о свалившемся на нас счастье. И в кухне появился Ромка. «О, смотри-ка!» Увидев его, хмыкнула подруга. «Совесть у человека проснулась!» Игнорируя Женьку, муж шагнул ко мне, ткнул пальцем в Сергея и произнёс. «Это соседка?» «Рома!» – начала я. «Сосед!» – мало что понимая ответила Женька. «Так вот почему ты торчишь в этой дыре!» – рявкнул Роман Андреевич. Зная характер моего мужа ничуть не хуже меня, Женька забеспокоилась. «Ты белины объелся, что ли?» «Я тебя спрашиваю!» – повысил голос муж, хотя и до того говорил чересчур громко. «Веди себя прилично!» – предупредила я. «Ах, так это я должен вести себя прилично! Она на моих глазах обнимается с этим хмырем?» Хмыря слегка передернула. «Что вы себе вообразили?» Возмутился он весьма некстати. «Где дверь, знаешь?» Повернулся к нему Ромка. «Двигай в том направлении, иначе выброшу тебя в окно». «Выбросит!» Кивнула Женька со вздохом, стукнула себя кулачком в грудь и завопила. «Это мой блондин! Это я его охмуряю!» «Ну неужели так трудно запомнить? Анфисе нравятся брюнеты, а он блондин. Выходит, он мой!» «Ты вообще молчи!» – махнул рукой Ромка. «Не могу я молчать, когда вижу несправедливость! Анфиса чиста и невинна! А ты ведешь себя, как неандерталец!» Тут Ромка взглянул на стол и рассверепел окончательно. «Где второй?» «В гостиной лежит!» – ответила я. «Отлично! Ты еще здесь?» — спросил он Сергея. «Да что происходит?» — отлепившись от подоконника, промямлил тот. «Муж у меня идиот!» — пожала я плечами. «Я в самом деле пойду», — кивнул сосед, с опаской обошел Романа Андреевича и скрылся в холле. «Что ж ты моего жениха-то напугал?» — всплеснула руками Женька. «Потом по едам будешь есть, что замуж не выхожу. Выйдешь с тобой замуж». Роман ее уже не слушал и устремился в гостиную. «И как ты его терпишь?» — сочувственно вздохнула Женька. «Пойдем дядю Мишу спасать». «Это что такое?» — в некотором замешательстве спросил муж, разглядывая спящего. «Это мой родственник, почти что дядя. Хотя вроде уже и нет, раз они с теткой развелись. В окно его не надо. Спит себе человек и пусть. Дом большой. Ты вполне можешь орать в другой комнате». — заявила Женька. «Ромочка!» — ехидно сказала я. «Если припадок у тебя закончился, выпей чаю». «Покушаешь с дороги?» — предложила Женька. «Я видел, как он тебя обнимал!» — нахмурился Роман. «Не верь глазам своим!» — буркнула подруга и добавила. «Ателла Хренов! Анфиса, скажи, что тебе никто, кроме него, не нужен. Хотя я не понимаю, чего ты в нем нашла. Так что там с припадком?» осведомилась я. Ромка сделал зверскую физиономию и пошел к столу. Сел, но от еды наотрез отказался. Это меня обеспокоило. Поесть он всегда любил. «Ты вроде бы не собирался приезжать», усмехнулась я. «А ты и рада. Ничего подобного. Чуяло мое сердце что-то тут нечисто. И точно. Соседка у них с уборкой помогает. Оттого и торчите здесь неделю». «Очень надо». Тут Женька не удержалась и добавила. «У нас здесь, между прочим, труп». «Ага, вчера нашли». Я послала ей взгляд полной благодарности, но было поздно. Лицо Ромки пошло пятнами. «Труп? Да что это за наказание? Стоит вам куда-то отправиться?» «И правда, Рома», — пожаловалась Женька. «Видно, у нас это, карма такая. Мы уж и сами не рады». «Какой труп?» «То есть чей?» «Возле нашего дома нашли, с той стороны забора. Говорят, шпана из Колыпина». «Только этого не хватало». «Вот-вот, и я того же мнения. А еще в доме привидения водятся». «Мы тебя чего ждали-то? Совершенно невозможно обойтись без мужского плеча. Пришлось у соседей ночевать». Зря на соседей вспомнила. 10 минут на сборы», — рявкнул Ромка. Женька от его вопля вновь подпрыгнула хоть предупреждай!» «Время пошло!» – вторично рявкнул он, но уже без прежнего эффекта. «Никуда мы не поедем!» – отрезала я. «А ты, пожалуйста, с катертью дорога!» «Ах, вот как!» Далее события развивались с бешеной скоростью и по не совсем привычному сценарию. Обычно в этом месте Ромка начинает понемногу приходить в себя. Я спокойно объясняю ему, что он придурок, и он внимает и стыдится». Однако в этот раз он свирепел все больше. На соседе просто зациклился, не желая верить, что никаких объятий возле окна не было. Чертыхнувшись, я удалилась на второй этаж. Ромка побежал за мной, припомнил все наши расследования, мои отлучки из дома и вернулся к трупам, как будто я виновата, что они каким-то образом появляются. Кончилось все совершенно неожиданно. «Я тебя под замок посажу!» – взревел он. В этот момент мы скандалили в кабинете Льва Кузьмича. Он находился в самом конце коридора, дальше бежать уже было некуда. Оттого я и решила там укрыться. Ромка распахнул дверь в спальню хозяина, убедился, что окна там нет, пихнул меня туда, достал из замка ключ, потом захлопнул дверь и запер ее с другой стороны кабинета. «Посиди и подумай о своем поведении. В следующий раз будешь знать, как с посторонними мужиками обниматься». «Идиот!» — закричала я и немного попинала дверь ногой без всякого, впрочем, успеха. «Господин полковник!» — верещала с той стороны двери Женька. «У тебя что, совсем мозги отшибли? Тоже так обращается с гордостью русской литературы!» а «Ты молчи! Не то тоже посажу по домашний арест!» «Ох, мама дорогая! Да чего мужик дурак? Какой ты мне пример показываешь! Вот и выходи после этого замуж!» Дверь кабинета захлопнулась, и все стихло. Правда, минут через пять на первом этаже послышались голоса, но не очень громкие. «Свинья!» — сказала я, разглядывая запертую дверь. Спускать мужу такое безобразие я была не намерена. Оттого первым делом заперла дверь на щеколду со своей стороны. «Теперь, если он захочет войти, ему придется убедить меня открыть дверь. Объявляю голодовку!» — сказала я, очень жалеясь, что меня не слышат». Прошлась по комнате, пытаясь успокоить нервы. Но помещение было слишком мало. Вместо того, чтобы успокоиться, я еще больше разнервничалась. Прилегла на кровати и стала разглядывать потолок. Примерно через полчаса прибежала Женька. «Анфиса, как ты там?» – звала она жалобно под дверью. «Отвратительно. Женя, мужчинам доверять нельзя, ты слышишь? Даже самые лучшие из них – идиоты с домостроевскими замашками». Да, семейная жизнь не сахар. Пойду посмотрю, что наш полковник делает. Он куда-то из дома подался. Как бы Сергею ноги не переломал или руки, что тоже не очень хорошо. Женька удалилась, но вскоре опять вернулась. Анфиса, он забор чинит, дыру заделывает. Мне не интересно. Ага, я так ему и скажу. Женька убежала. На сей раз она отсутствовала минут сорок. Воды попить попросил. — сообщила она. — Видать, отходит. Думаю, через полчасика у тебя появится. Пусть не торопится. Муж появился через час, успев потрясти меня своей выдержкой. — Анфиса! — позвал громко. — Он тебе нравится? — Кто? — Сосед. — Очень! — ответила я. — Я серьезно. — Я тоже. — Ты что, издеваешься? — прыкнул Ромка. Я молчала, он потасковал немного и сказал... «Ладно, выходи. Поговорим спокойно». Люч в замке повернулся, но дверь, само собой, не открылась. «Анфиса», — позвал Ромка с легким намеком на подхалимаш, — «ты заперлась, что ли?» «Ладно, я погорячился». «Между прочим, меня чуть удар не хватил, когда я вас в окне увидел». «Ничего себе картина!» «Отойди от моей двери, слушать твои глупости не желаю». «Хороши глупости». «А если б я на твоих глазах с какой-нибудь девицей обнимался?» «Что?» — повысила я голос. «Конечно, мне такое и в голову не придет», — поспешно заверил он. «Анфиса, давай мириться. Я ревнивый сукин сын. Ну что теперь? Выходи, а?» «Ни малейшего желания видеть твою физиономию у меня нет». «Ах, вот как! Сейчас разнесу эту чертову дверь». «Только попробуй». «Я выйду отсюда, чтобы с тобой развестись. Имей в виду, я не шучу. На своей дурацкой работе двери вышибай». «При здесь моя работа?» – вздохнул он. «Разговаривать с тобой я больше не буду. Посадил под замок, тогда и посидеть спокойно». «Ну...» – рыкнул Ромка, однако ограничился только этим. Он ушел, зато тут же прибежала подружка. «Анфиса, может, ты выйдешь? Чего в самом деле там сидеть?» Ромка уже прочувствовал. Физиономия у него совершенно несчастная, и вздыхает он так маетно. Хоть и дурак, но ведь родная душа. Жалко его. Вот иди жалей на здоровье. Его жалко, а меня нет? Анфиса, может, чайку попьешь? Я принесу. Ничего мне не надо. Я объявляю голодовку. Умру в твоём дурацком доме из-за изувера мужа. Не надо. Может, я шарлотку испеку? Посидим на веранде. Хоть ты не доставай. Что за манера взять и переметнуться в стан врага? Ты же моя подруга и просто обязана быть на моей стороне. Я на ней, заверила Женька. В общем, переговоры зашли в тупик. Я между тем нашла в тумбочке беруши, что сразу повысило мою сопротивляемость. По большому счету, Ромке следовало сказать спасибо, потому что именно благодаря его выходке, но все по порядку. Поскучав еще немного, я решила зря времени не тратить и взглянуть на книги, что находились в комнате. Подтащила стул к стеллажам и начала просматривать тома. На верхней полке выстроились богословские сочинения, изданные в конце XIX века. Затем шли альмонахи, духовное чтение, епархиальный вестник и прочее в том же духе. Я потянулась за очередным томом, Задела какую-то папку, она упала на пол, тесёнки развязались, и из папки посыпались бумаги. Буркнув под нос ругательства, я спрыгнула со стула и принялась их собирать. Взгляд упал на один из листов, и я с интересом прочитала первый абзац. Речь в нём шла о некоем Фуксоне Якове Самуиловиче, которого приходской священник Добролюбов и его супруга взяли из сиротского приюта. Далее следовал краткий рассказ о том, как Яков Фуксон оказался в приюте в городе Колыпино, лишившись матери в возрасте трех лет. Добролюбов не раз приют навещал и проявил участие к судьбе ребенка. Я вспомнила надпись на кладбищенском кресте. Бабка Патрикеевой носила фамилию Добролюбова. «Очень интересно», – шептала я, собрала листы с топочкой, к счастью, они были пронумерованы. Ещё больше удачи было то, что почерк Льва Кузьмича оказался каллиграфическим. Ни компьютером, ни печатной машинкой он не пользовался. Писал по старинке, от руки. А то, что бумаги принадлежат именно Льву Кузьмичу, стало совершенно ясно к концу чтения. Итак, покойный брат Дарьи Кузьмичны увлёкся историей своей семьи, в которой не последнее место занимал приёмыш Яков Фуксон – сделавший после революции неплохую карьеру. Этапы Большого Пути были расписаны с величайшей тщательностью. К моменту усыновления Якова в семье священника росли две дочери, вскоре родилась третья. За семь лет до этого Добролюбов женился и получил приход в Верхней Сурии. В жены он взял дочь священника из Колыпина. Сам Добролюбов, кстати, происходил из купцов. Отец его имел в Колыпине несколько лавок. Но сын, оставив торговлю на старшего брата, избрал себе иное поприще. Благими намерениями выслана дорога в ад. Это утверждение как нельзя лучше подходило для данной истории. Яков рос ребенком равным, особой признательности к благодетелям не испытывал. Кое-как закончил реальное училище, куда его определил приемный отец, справедливо подозревавший, что духовный путь Якову претит после чего он покинул дом приемных родителей. Далее следы Якова теряются на два года. По истечении этого времени он фигурирует в бумагах в качестве осужденного за убийство Ивана Петрова, державшего ювелирный магазин. Пытаясь сбыть драгоценности, которые он прихватил, Яков и погорел, и отправился отбывать наказание. Вернулся он в 1912 году. Жил в Колыпине. Приемная семья помогала ему материально. Но на пользу Якову это не пошло. Добролюбов продал дом в городе, оставшийся его жене по наследству. По дороге в Верхнюю Сурью он был убит, деньги исчезли. Исчез из города и Яков, которого подозревали в этом убийстве. Следствие велось со всей тщательностью. Якова искали, но тут разразилась Первая мировая, и у людей появились другие заботы. В Колыпино Фуксон вновь вернулся в феврале 1918 года ярым приверженцем коммунистических идей и начал борьбу с контрреволюцией. Выражалась она довольно своеобразно. Враги были люди со средствами. Средства, естественно, конфисковывались, а контрреволюционеров расстреливали, не тратя времени на суды. Надо полагать, большая часть конфискованного оседала в карманах Яшки. Но и этого ему показалось мало. Из губернии пришел приказ переправить туда конфискованные ценности, что Яков и сделал. Но подвода до назначенного места так и не дошла. В лесу, неподалеку от деревни Лыково, через несколько дней обнаружили тела погибших чекистов. Ценности исчезли. Озберевший Яшка носился по окрестностях в компании таких же отморозков и расправлялся со всеми, кто попадал под горячую руку. Набралось таких немало. Далее Лев Кузьмич приводил рассказ матери, которая вспоминала, как примерно в то же время она, встав утром, застала приемного брата, спящим в гостиной их дома в Сурье. Ее мать сказала ей, что явился он среди ночи, едва держась на ногах. К тому моменту никаких родственных чувств они друг другу не питали. Но выгнать Якова мать не рискнула, зная его злопамятность. К обеду Яков уехал, но на следующий день опять вернулся и прожил у них два дня. Чем занимался, неясно, из своей комнаты практически не выходил. Дойдя до этого места, я задумалась. Вдруг Яков действительно что-то спрятал в доме. Зная о его взаимоотношениях с семьей, искать здесь награбленное будут в последнюю очередь. Я продолжила чтение. Как все мерзавцы, Яков был далек от каких-либо идей, волновало его лишь собственное благополучие. И он надумал оставить осточертевший ему город, а, возможно, и страну. По крайней мере, именно это он предложил сводной сестре – уехать вместе с ним, при этом обещал, что жить она будет как принцесса. Конечно, она отказалась, прекрасно зная, с кем имеет дело, чем привела брата в ярость. Через неделю он вновь приехал. Случилось так, что в доме они оказались вдвоем, и произошла трагедия. Девушка его застрелила и, испугавшись последствий, повесилась в своей комнате, где ее вечером нашла сестра. Среди бумаг я обнаружила карту с указанием места, где нашли убитых чекистов. Оттуда до Верхней Сурьи всего 11 километров. Даже пешком такое расстояние взрослый мужчина преодолеть за два часа. Были здесь фотографии, записанные Львом Кузьмичом рассказы матери и бабки, и его собственные соображения на этот счет. Сомнений не оставалось. Лев Кузьмич видел, что его непутевый родственник спрятал награбленное где-то по соседству, возможно, даже в доме. Вот только все это не позволило ответить на вопрос, который меня очень интересовал. Как в доме появился труп, а главное, чей? Читать я закончила под утро, прикидывая, какое впечатление найденные мною бумаги произведут на Женьку. Скорее всего, она просто спятит от мысли, что в доме хранится клад. Конечно, неплохо было бы его найти, но если Льву Кузьмичу это не удалось, вряд ли повезет нам. Тут я вспомнила странную фразу, которую обронил Сергей в разговоре с нами и попыталась восстановить ее дословно. «Лева клад бы точно нашел». Вроде бы ничего особенного, если б не одно «но». Откуда Сергею знать, что Лев Кузьмич интересовался кладом? По его словам, они ведь даже не были знакомы. Возможно, об этом ему рассказал Валера, хотя маловероятно, что и с ним Лев Кузьмич откровенничал. Но Сергей точно знал. Если бы он просто высказал предположение, фраза бы звучала так. «Кто-то из хозяев клад бы точно нашел» а он сказал «Лёва». «Очень интересно». Примерно в этот момент я и уснула, правда, ещё успев подумать о Ромке. Часов до двенадцати ночи они с Женькой попеременно скулили под дверью, на что я, увлечённая чтением, не обращала никакого внимания. Ромке это послужит уроком, а Женька так обрадуется найденным бумагам, точнее предполагаемому кладу, что меня за несговорчивость сразу простит.